Тысяча триста семьдесят шестой год. Великий князь, распустив часть войска, послал другую на болгаров своей водою князем Дмитрием Михайловичем Валынским, женатым на его сестре Анне. Сей князь, один из потомков Святополка и, как вероятно, или Романа Галицкого, выехав из Валыни служить государю Московскому, усердствовал отличаться подвигами мужества. Казанская болгария. Еще прежде России покорённые Батыем с того времени зависела от ханов, и жители смешались с магулами. Мурза Абулактимир, как мы упоминали, овладел ею в 1361 году. После властвовал там Осан, неприятель Дмитрия Константиновича Суздальского, свергнутый им в 1370 году. Взяв с собою посла ханского, следовательно действуя с согласия Мамаева, сын Дмитриев Василий И брат князь Городецкий ходили с войском в Болгарию, приняли дары от Осана, но вызвали на его место другого князя. Новый поход россиян в свою землю имел важнейшую цель: великий князь уже явный враг маголов хотел подчинить себе Болгарию. Сыновья Дмитрия Суздальского соединились с полками московскими и приближались к Казани 16 марта, городу славному в нашей истории.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 Пчелисто и пажетно, но страшные змеи обитали воном. Сыскался волхв, который обратил их в пепел. Хан основал город Казань, что значит котел или золотое дно, и населил его болгарами, черемисами, ватяками, мордвою, ушедшими из областей Ростовских во время крещения земли русской. Любился ее место, где сближаются ее пределы с Болгарией, Вяткой, Пермию, и часто сам приезжал туда из сарая. Оно долгое время называлось еще сайновым юртам. Сейхан Сайин был или Сартак, единственный Батыев сын, известный по летописям, или сам Батый, кое-во историк-татарский Абульгази обыкновенно именует саганом. Казанцы встретили россиян в поле. Многие из них выехали на вельблудах, думая видом и голосом сих животных испугать наших коней. Другие надеялись произвести то же действие стуком и громом, но видя неустрашимость россиян, побежали назад. Войско российское, истребив огнем селы их, зимовища, суда, заставило двух болгарских владетелей Асана и Махмадсалтана покориться великому князю. Они дали ему и Дмитрию Суздальскому две тысячи, а на воинов три тысячи рублей и приняли в свой город московского чиновника или таможенника.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 Погибло множество воинов и бояр. Князь Симеон Михайлович был изрублен. Князь Иоанн Дмитриевич утонул в реке, которая прославила сим несчастьем. Осуждая безрассудность воевод Дмитриевых, древние россияне говорили в пословицу: «За пьяную люди пьяны». Татары, одержав совершенную победу, оставили за собой пленников с добычей и на третий день появились под стенами Нижнего Новгорода, где царствовал ужас.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 чтобы сохранить в ней тело своего несчастного брата Иоанна, утонувшего в реке. В то же время маголы взяли нынешнюю Рязань. Князь Олег, истрелянный, обогреленный кровью, едва мог спастись. Впрочем, они желали единственно грабить и жечь. Мгновенно приходили, мгновенно искрывались. Области Рязанское, Нижегородское были усыпаны пеплом, в особенности берега Суры.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 Чтобы довершить бедствие нижнего нового города, мордовские хищники по следам татар рассеялись злодействовать в его уезде. Но князь Борис Константинович настиг их, когда они уже возвращались с добычей и потопил в реке Пьяне, где еще плавали трупы рассеян. Сей князь городецкий вместе с племянником Симеоном Дмитриевичем и своей водою великого князя Феодором Свивблом в следующую зиму опустошил без битвы всю землю мордовскую, истребляя жилища и жителей. Он взял в плен жон и детей, также некоторых людей чиновных, казненных после в Нижнем. Народ в злобном остервенении влачил их по льду реки Волги и травил псами. 1378 год. Сия безчеловечная месть снова возбудила гнев мамаев на россиян, ибо земля Мордовская находилась под властью хана. Нижний Новгород едва возникнув из пепла, вторично был взят татарами.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 Дмитрий Иоаннович, свидав за благовременно о замыслах неприятеля, имел время собрать полки и встретил татар в области Рязанской на берегах Вожи. Мурза Бегич предводительствовал ими. Они сами начали битву, перешли зареку и с воплем поскакали на россиян. Видя же их твердость, удержали своих коней, пускали стрелы и ехали вперед легкую рысью. Великий князь стоял в середине.